Конор. Близился рассвет, и потоки золотого света заливали черный, как смоль, камень гор черной цитадели. Новый день изливал солнечный свет на утесы и скалы, отражаясь от гладкого камня, поглощая одну за другой несколько задержавшихся в небе звезд. Вершины терялись в облаках, пушистые перья которых пестрели розово-оранжевыми брызгами весеннего утра. Гнездящийся в зеленой долине и окруженный со всех сторон отвесными скалами, город лежал в руинах, как и подозревал Конор. Слейборн. Наконец-то он до него добрался. Магнуссон в одиночестве стоял на каменистой обзорной площадке, в дальнем от дверей смерти конце долины и оглядывал пространство внизу. Поля и леса со всех сторон окружали горы. Влуны и булыжники, бывшие некогда стенами, пересекали неоднородную лесную полосу. Вдалеке над долиной возвышалась словно мрачный дух, цитадель из крошащегося черного камня. Каким-то чудом главная крепость осталась относительно нетронутой даже столько веков спустя. Большая часть остальных строений, однако, истлела. Среди руин сохранились фундаменты столицы, готовые к тому, чтобы быть отстроены заново. За его спиной Тихий шепот озера, плещущегося о берег, смешивался со звуками легкого ветра, шелестевшего листьями одного единственного старого клена. Клен одиноко рос на берегу. Больше деревьев на сто метров вокруг не было. Конор положил руку на древнюю кору и посмотрел на воду. По поверхности озера шла рябь, которую оставлял косяк рыбы. Много дичи, воды с избытком твердыня, скрытая за вратами, открыть которой мог только он, утраченная гавань, некогда потерянная для мира, и его новая крепость. Птичья трель смешалась с шелестом мягкого ветра в ветвях клена, и в воздухе над водой мелькнуло желтое пятно. Воробей сел на ветку над головой Конора, не смущенный присутствием человека. Он пел и щебетал в лучах утреннего солнца, которые ярким ореолом освещали его головку. Яркий окрас птицы переходил из желтого в зеленый, а на кончике каждого пера в длинном хвосте застыла бусинка света. Склонив голову на бок, воробей изучал парня взглядом и мгновение спустя улетел в долину по своим делам. Это место каким-то образом изменило обитавших здесь существ. За всю свою жизнь Конор ни разу не видел, чтобы птица так светилась. Словно силой самой зачарованной руды, Магнуссон опустился на колено на берегу озера и сунул руку в кристально чистую воду. На дне лежали яркие синие и белые камушки, а на поверхности отражались облака, плывущие по небу. Кончики пальцев искажались, когда на них наплывала ледяная вода. Конор набрал в ладони немного воды, чтобы напиться. Она потекла по телу, словно зелье, вкусное и освежающее. Парень упер локти в бедра, сидя на корточках у великолепного озера. Неудивительно, что этот город смог пережить осаду. Здесь было все. Собственный источник воды, собственная экосистема. Конор уже встретил нескольких рогатых зайцев из стада кабарок с полосками на шкурке и хвостами, каких он раньше не видел. Вместо того, чтобы убежать, один из самцов подошел к нему и понюхал его рубаху. Не бояться. Естественные хищники отсутствуют. Новая порода, совершенно изолированная во всеми забытой долине. Магнусон провел тыльной стороной ладони по бровям, чтобы стереть пот, выступивший от часового пути. Небо светлело, и солнечный свет отражался от кучки камней размером с кулак, лежавших глубже в озере. Золотые солнечные зайчики танцевали на полностью черных камнях. Их поверхность была гладкой и отполированной, как у драгоценных. Само совершенство. Конор закатал рукав и достал три отполированных камня. По рукам стекали капли воды, пока он выкладывал камни редком на берегу так, чтобы они были направлены к солнцу. Его семья никогда не покидала Кёркуэлл, но им бы здесь понравилось. Все эти годы Конор считал, что его цели в жизни и то, что двигало им, погибло вместе с родными. Мертвый полководец, лишившийся чести прохвост, опальная племянница главы преступного клана — И скорбящая семья, живущая на отшибе в проклятом лесу, каким-то чудом вновь разожгли в нем огонь. В центре озера с хлопком возник черный туман. Темный дым заскользил по нетронутой поверхности воды. Конор ждал, когда дух неизбежно появится из тьмы. Разумеется, из дыма шагнул знакомый призрак в плаще. Сцепив руки за спиной, мертвый король смотрел на долину. «Тебе нужно привлечь рабочих, чтобы восстановить фермы. Многое из того, что я построил, разрушилось и сгнило, поэтому понадобятся плотники, чтобы отстроить все заново». «Вот бы среди наших знакомых нашелся один». Ухмыльнулся Конор, все еще глядя на природный источник, отпокрытый рябью поверхности которого отражались солнечные лучи. «Финнам здесь понравится». Призрак проигнорировал его. Придется откопать сотни километров катакомб. Большую часть состояния и чар я скрыл под землей. Должен признаться, я крайне разочарован, что цитадель не сохранилась в лучшем состоянии. Если бы строители все еще были живы, я бы казнил их в качестве наказания». Конор рассмеялся и, поднявшись на ноги, встал рядом с призраком. Очевидно, мертвец не умел отдыхать. Призрак указал на окружавшие их пики гор черной цитадели. В этих горах больше золота и зачарованной руды, чем человек может потратить за всю свою жизнь. На восстановление понадобится время. Но все это наше, и мы можем отстроить это заново. Конор оглядел долину, и улыбка спала с его лица. Где-то рядом с цитаделью София охраняла их новую пленницу, а Мердок искал еду. Как и обещала Куин, некромант очнулась с жуткой головной болью, но, по крайней мере, выжила. «Это Старлинг станет для нас либо благословением, либо проклятием. А может, и тем и другим». «Она сдалась не просто так», — согласился призрак. «Учитывая то, что мы видели на опушке у Брэдфорда, в ней оставалось еще много запала для драки, прежде чем она опустила бы меч». «Знаю». Потер подбородок Конор, злясь на себя за то, что до сих пор не разгадал ее план. Но пока что она в наручниках. Блантмар работает. Ты ее убьешь, если она даст мне повод? Старый призрак с досадой простонал. Предстоит еще немало работы, прежде чем ты превратишься в устрашающего полководца. Мы должны немедленно начать продвинутую подготовку. Конор усмехнулся и потер усталые глаза, даже не трудясь отвечать. Вместо этого он наслаждался красотами Слейборна, рая, который и не рассчитывал найти за вратами смерти. Если не обращать внимания на скелеты, которыми была усыпана долина с того дня, когда умер призрачный король, здесь было все, что нужно. Теперь у Конора было собственное маленькое королевство из развалин. Отец и сэр Бек гордились бы им.